Глава двадцать Творческий подход и креативное мышление. Есть некоторые проблемы, с которыми без необычного подхода, нестандартных решений, ну, просто не справиться. И тут нам на помощь приходит креативное мышление. Оно не случайно стало одной из самых актуальных тем современности. Вспомните те же исследования Всемирного экономического форума, которые мы упоминали ранее. Как я уже говорил, критическое мышление в моем понимании ни в коем случае не противопоставляется мышлению креативному. Более того, я уверен, что именно в их синергии заключается сила. Критическое мышление без креативности однобоко. Креативное мышление без критического подхода бессмысленно. Кому нужны новые идеи, которые будут бесполезными или даже вредоносными, которые очень сложно или даже невозможно реализовать? Именно поэтому многие специалисты разделяют креативную идею и инновацию. Любая инновация креативна, но не все креативно инновационно. Идея может стать инновацией только при успешной реализации, коммерческом успехе или действительно социально полезном результате. Ну вот такой подход мне очень нравится. Заблуждаются те, кто считает, что критический подход убивает креативность. В реальности это абсолютно не так. Именно критическое мышление позволяет трезво оценить возможность реализации идеи, предвосхитить угрозы и опасности, определить сильные и слабые стороны, спрогнозировать исполнение и проанализировать результаты. Ведь поиск действительно революционных идей — это бесконечный путь проб и ошибок. Глупо полагать, что креативность – это инструмент исключительно людей искусства, современных художников, скандальных клипмейкеров или маркетологов. Креативность нужна каждому из нас для ежедневного решения бесконечного потока задач. Причем неважно, кто вы – студент, безработный, специалист, рабочий завода, офисный клерк, учитель, волонтер, фрилансер или владелец крупного бизнеса. Креативные и результативные решения дают невероятное преимущество любому человеку. Существует множество книг, посвященных развитию креативности. Масса подходов, куча экспертов. Но все концепции сводятся к одному. Новые, нестандартные, свежие и необычные идеи это всегда комбинирование каким-то особым способом старых идей. Креативные идеи не появляются в вакууме сами по себе и по умановению волшебной палочки. Они базируются на уже накопленном огромном массиве знаний и эмпирических наблюдений. Поэтому самые плодовитые и успешные креативщики — это всегда люди с огромным бэкграундом и опытом. Наши воображения и самые смелые идеи всегда имеют в качестве источника то, что нам уже известно. Я очень люблю популярную цитату из Исаака Ньютона. «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов. Процесс креативного мышления Креативное мышление, как и критическое, подразумевает определенную последовательность действий. Идея сама по себе не появится, и сидеть в ожидании вдохновения не всегда целесообразно. В свое время я придумал простой цикл креативного мышления, который я называю «три-и», и я постоянно использую его в работе. Три И – это исследование, инкубация и инспекция. Три И – это моя авторская адаптация известного приема организации рабочего процесса, разработанного еще Германом Гельмгольцем. Любая работа над креативным решением всегда начинается с исследования и сбора информации о проблеме. Зачастую все трудности связаны с нашим нетерпением и желанием, чтобы мгновенно появилась гениальная идея. Но, как мы с вами уже говорили, для новых идей нужен багаж знаний. Старайтесь собирать и систематизировать любую полезную информацию, касающуюся, к примеру, истории продукта, идеи или процесса, успехов и провалов конкурентов, актуальных трендов. Анализируйте критические высказывания и альтернативные мнения позиции экспертов и скептиков, реакцию целевой аудитории, да все что угодно. Никто не знает, какая информация может пригодиться в определенный момент. Пользуйтесь любыми ресурсами, от интернет-поисковиков до архивов. Общайтесь со специалистами, организуйте мониторинг общественного мнения. Всю информацию нужно не складывать в ящик, а постоянно с ней работать, анализировать, классифицировать, кластеризовать. Ну, то есть организовывать собранные данные в относительно однородные группы. Перетасовывать их по-новому, стараться смотреть на нее с разных точек зрения. Высший пилотаж, если вы поймете, что в вашей картинке не хватает какого-то элемента, нет ответа на нужный вопрос, есть белые пятна, тогда следует вернуться к целенаправленному поиску информации. Существенный момент. Надо вовремя остановиться, потому что должна наступить следующая стадия – инкубация. На мой взгляд, эта стадия очень важная и самая недооцененная. Вы наверняка замечали, что иногда можно биться над решением какой-то проблемы целый день или даже несколько дней подряд, и все бесполезно, но вот ничего не помогает. Потом вы от бессилия все бросаете, и вдруг на следующий день вас осеняет. И гениальная идея сама приходит в голову. Бывало такое? Мыслим надо устаканиться и перевариться в нашей голове. Кому-то нужно хорошо выспаться, может быть, подсознание самостоятельно обрабатывает информацию и генерирует решение во время сна, а кому-то переключиться на совсем другую задачу — это смена фокуса внимания. Кому-то просто отдохнуть, пообщаться с друзьями или послушать любимую музыку, ведь иногда нужно всего-то навсего набраться сил и впечатлений. Поверьте моему опыту, работа с максимальной силой плюс последующий отдых с инкубацией идей может стать лучшей стратегией по выработке креативных решений. И будьте уверены, в какой-то момент нужная, свежая и правильная идея обязательно осенит вас. Но на этом рано ставить точку. Когда многообещающая идея наконец-то пришла в голову, нужно перейти к финальной стадии цикла под названием «инспекция». Необходимо обязательно удостовериться, что эта идея даст действительно эффективное и стабильно работающее решение. Очень часто неожиданно пришедшая в голову вроде бы отличная идея создает ощущение эйфории. «Бинго! Я нашел то, что нужно!» — говорите вы и на этом останавливаетесь. Это бич многих креативщиков. Вот потому-то и нужно критическое мышление в рамках творческого подхода, чтобы рационально оценить жизнеспособность, простоту реализуемости и степень востребованности нашего решения и нашей идеи. Всегда помните об ошибке выжившего которую мы подробно разбирали ранее. Именно единичные истории успеха создают иллюзию, будто упавшего вам на голову яблока вполне достаточно, чтобы вы сформулировали идею или сделали открытие, подобное открытию закона всемирного тяготения. В реальности, конечно, это не так. Появлению большинства успешных идей предшествует череда неудач. Они рождаются в ходе постоянных проверок и перепроверок. Именно инспекция помогает трезво оценить результат и вернуться, если необходимо, на первый уровень цикла 3И. Терпение, друзья мои, это главный друг в сфере креативности. Итак, мы выяснили, что новые идеи скомбинированы из существующих. Ноутбук — это уменьшенный компьютер, в котором монитор совмещен с системным блоком. Планшет — Это уменьшенная версия ноутбука, а смартфон — это комбинация телефона с компьютером. На этапе исследования большинство креативщиков пользуются очень эффективным методом SCAMPER, который и описывает весь принцип комбинаторики. Итак, методика SCAMPER. Давайте расшифруем, что это за аббревиатура. Substitute — заменить что-либо. Combine — скомбинировать с чем-то еще, adapt — адаптировать, modify — модифицировать, put it to some other use, то есть предложить другое применение, eliminate — устранить, убрать, упростить, reverse — это перевернуть, изменить порядок. Давайте представим, что у вас ресторан, в котором вы готовите классические бургеры. Вдруг вы замечаете, что спрос падает, посетители устали от стандартных бургеров, все приелось, они хотят чего-то нового. Заменить оборудование на кухне будет слишком затратно, поэтому нужна какая-то свежая идея. Давайте посмотрим, как можно воспользоваться методом скампер. Итак, первое. Заменить что-либо. Попробуем что-то заменить. От людей и процессов, до названия и составных частей. Может быть, вместо привычной котлеты из говядины и свинины использовать куриную или рыбную? А может, вместо мясной котлеты использовать галету с овощами? Это будет интересно вегетарианцам, а значит, привлечет, возможно, новую аудиторию. Или вообще убрать котлеты, а добавить жареные на гриле креветки. Второе. Скомбинировать с чем-то еще. Можно ли скомбинировать привычный продукт, идею или процесс с чем-то еще? Часто генерация идеи и соединение двух формально несвязанных вещей дает свои плоды. А что, если в привычный всем бургер положить картошку фри? Или добавить непривычно много овощей, соединив салат и бургер? Третье. Адаптировать. Можно ли по-другому посмотреть на привычные вещи? На что это еще похоже? Очень часто уже существующие идеи помогают решить поставленные задачи. Например, вы знаете, что есть черная паста. Она имеет такой цвет благодаря природным красителям, чернилам каракатицы. Что если сделать булочки черными? Возможно, такой нестандартный бургер привлечет искушенных потребителей. Четвертое. Модифицировать. Можно ли что-то увеличить, усилить, что-то добавить, изменить? А что, если вместо одной котлеты будет несколько? Например, представьте себе дабл-бургер с двумя котлетами или трипл-бургер с тремя котлетами для самых голодных. Кстати, это вам ничего не напоминает? Ну, я имею в виду меню сети Burger King. Пятое. Предложить другое применение. Давайте зададимся вопросом. Можно ли какие-то элементы продукта использовать как-то еще? Иногда полезно задуматься, как эти элементы может употребить совершенно не ваша целевая аудитория, например, дети или старики. Что если взять верхнюю часть булочки бургера, извлечь мякиш и предложить использовать полую часть для того, чтобы наливать в нее кетчуп? Покупатель берет верхнюю половинку булочки, переворачивает, выдавливает в нее кетчуп и макает в него картофель фри. Потом он может положить ее обратно на бургер и съесть. А может просто съесть такой облегченный бургер, уменьшив тем самым калорийность блюда. Довольно необычное решение. Шестое. Устранить-убрать. Иногда хорошая идея свести до минимума. Что можно удалить без существенного изменения главной функции? Что в продукте необязательное и второстепенное? А что если в новом бургере убрать весь хлеб? Ведь все почему-то боятся углеводов как огня. Оставим только сочную мясную котлету, лист салата, ломтик помидора, маринованные огурчики и специальный фирменный соус. Седьмое. Перевернуть, изменить порядок. А что, если нарушить привычный порядок? Можно ли изменить последовательность или что-то поменять местами? Может быть, наоборот, между двумя мясными котлетами положить подрумяненную булочку? Поменять местами хлеб и мясо? Это точно будет разрыв шаблона и уж наверняка привлечет внимание посетителей. Мозговой штурм. Один из самых эффективных методов генерации идей – это всем известный мозговой штурм. Недаром многие московские менеджеры и офисные клерки любят говорить: давайте поштурмим, ну подразумевая использование брейнсторм. Этот метод был придуман на рубеже -х, 40 сороковых годов Алексом Осборном, сотрудником рекламного агентства BBDO. Любой мозговой штурм состоит из трех последовательных этапов. Этап первый: четкая формулировка проблемы. Этап второй. Генерация идей Этап третий Оценка и отбор идей Первый этап в мозговом штурме предварительный, но очень важный В нем нужно четко сформулировать проблему, требующую креативного решения А также в обязательном порядке распределить роли Здорово, если проблема известна заранее Чтобы все участники процесса смогли подумать над ней И прийти уже с готовыми идеями и рассуждениями На втором этапе начинается обсуждение, и там действуют два принципиально важных правила. Правило первое. Принимаются любые идеи, даже глупые, абсурдные, неактуальные, повторяющиеся. И второе. На этом этапе ничего не критикуется и не отбрасывается. Как вы понимаете, эти правила способствуют тому, что во время дискуссии накапливается максимальное число идей. А вот на третьем этапе все идеи как раз анализируются, оцениваются, обсуждаются, улучшаются и комбинируются, ну и в конце концов выделяются лучшие. Практика показывает, что во время мозгового штурма гениальные идеи мгновенно не рождаются. Тут значим скорее психологический фактор, ведь людям надо привыкнуть к обстановке, друг другу, войти в этот творческий поток. Самые креативные и необычные решения обычно приходят ближе к концу штурма, поэтому весь процесс рассчитан явно не на пять минут. Здорово, если мозговой штурм приобретает форму игры, а не просто очередного формального совещания. Ведь самое главное условие брейнсторминга — это позитивная, свободная и дружелюбная атмосфера. Только при этом условии мозговой штурм может дать плоды, раскрыв потенциал каждого из участников. Если мозговой штурм организован неправильно, то и креативных результатов от него ждать не стоит. Поэтому во многих компаниях есть свод правил брейнсторминга. Я поделюсь своим, которым я и моя команда «Бизнес Спич» пользуемся в повседневной практике. Итак, внимание, 10 правил мозгового штурма. Правило первое. Чтобы мозговой штурм получился, все участники должны четко представлять проблему и разделять правила штурма. Правило второе. Каждый должен понимать свою задачу и роль на брейнсторме. Правило третье. В мозговом штурме не существует должностей, грейдов, субординации. Все равны и все работают на общий результат. Правило четвертое. Важно понимать, нужен ли модератор. Обычно это зависит от количества участников. Если их больше пяти, справиться без модератора будет сложно. Правило пятое. Обязательно нужен тот, кто будет фиксировать все поступившие идеи, промежуточные результаты и итоги мозгового штурма. Отлично, если будут использованы средства визуализации. Флипчарт, маркерные доски, специальные стикеры для брейнсторма. Правило шестое. Главное правило — никакой критики. То же самое касается похвал. Любая оценка после мозгового штурма. Правило седьмое. Никогда не перебиваем, даем высказываться до конца. Правило восьмое. Чем больше идей, тем лучше. Главное не отходить от основной темы и задачи. Правило девятое. Тем не менее, необходимо соблюдать тайминг встречи. Правило десятое. Для мозгового штурма можно создавать две группы. Первая предлагает идеи, вторая затем их оценивает и обрабатывает. Если обычный мозговой штурм не работает, я рекомендую обратный мозговой штурм, в котором обсуждается прямо противоположная проблема. Если, к примеру, брейнсторм на тему «Как сделать нашу работу эффективной» почему-то не дает результатов, самое время сформулировать прямо противоположный вопрос. Как я могу испортить нашу работу? Например, у вас ресторанчик, в котором вы готовите бургеры, и, надеюсь, метод «Скампер» помог усовершенствовать ваше меню. Представьте, вот вместо того, чтобы ставить вопрос о том, как удовлетворить ваших гостей, задайтесь вопросом, как их разочаровать по полной. Обычно такая постановка вопроса вызывает большой интерес. Ведь у всех включается какой-то детский азарт и вовлеченность. Наверняка ваши коллеги будут фантазировать. Надо хамить гостям. Надо убрать все стулья из зала. Надо очень долго готовить заказ. Следует игнорировать любую просьбу клиента, ну и так далее. Когда список идей составлен, остается перевернуть их, найдя решение. Кто-то может сказать, да прекратите, ну какие еще стулья, у нас... Куча посадочных мест. Хотя, стойте, стол рассчитан максимально на четыре места. А часто ли к нам приходят большие компании? Ну, конечно. И не всегда же есть возможность объединить столы, особенно в прайм-тайм, самое горячее время. А что, если закупить компактные складывающиеся барные стулья, которые можно оперативно приставлять к столам? Ну, или мягкие пуфики. Казалось бы, такое очевидное решение. Но почему же оно прежде не приходило в голову? И почему никто раньше на это не обращал внимания? Благодаря обратному мозговому штурму любая компания, коллектив или отдел смогут обнаружить такие слепые зоны и найти простые решения любых проблем. Шесть шляп мышления. Один из отличных методов креативного мышления предложил известный психолог и философ Эдвард де Бона в книге «Шесть шляп мышления». Шляпы — это определенные типы мышления. Примеряя их, можно очень широко и разнообразно посмотреть на ту или иную проблему. Иногда идею де Бона называют концепцией параллельного мышления. Итак, какие же шесть шляп мышления у него были? Белая шляпа. Она называется «шляпа информации». Надевая эту шляпу, мы берем в расчет только голые цифры и факты, не допуская субъективных оценок и интерпретации. Что нам уже известно, какой информации нам не хватает, как ее можно собрать. Красная шляпа — это шляпа эмоций. Надевая красную шляпу, мы можем позволить себе эмоциональное отношение к проблеме, интуитивные догадки по поводу ее решения. Под красной шляпой можно и нужно давать волю эмоциям. Черная шляпа – шляпа пессимизма. Примеряя черную шляпу, мы берем на себя амплуа критика, анализируем и опасаемся. Главная задача — предотвратить необдуманные решения, продумать все риски и отсечь все иррациональное. Желтая шляпа — шляпа оптимизма. Когда на вас желтая шляпа, мы думаем исключительно в позитивном ключе, определяя, какие преимущества есть в принимаемом решении. Переключаемся на поиск достоинств. Зеленая шляпа. Называется она шляпа возможностей. Под зеленой шляпой мы даем волю творчеству, генерируем новые идеи, ищем новые возможности и альтернативы. Как можно поступить иначе? Каким образом это можно усовершенствовать? Ну и, наконец, последняя синяя шляпа — шляпа процесса и выводов. Последняя шестая шляпа используется не для поиска решения, а для обобщений, выводов и итогов. Я люблю этот метод прежде всего потому, что им можно пользоваться как и индивидуально, так и коллективно. В групповой дискуссии каждый участник может получать свой цвет шляпы и размышлять в нужном ключе. Поэтому иногда целесообразно сочетать метод шести шляп и мозговой штурм. Общие советы по креативному мышлению. Как вы уже поняли, креативное мышление это тоже навык, а любой навык требует главного: регулярного совершенствования. Креативность — это такая же мышца, которую нужно постоянно тренировать. Именно поэтому я предлагаю вам несколько советов, которые помогут перманентно развивать творческое мышление. Во-первых, создайте банк идей. Пусть у вас всегда будет под рукой блокнот, специальная программа в смартфоне, отдельная папка на рабочем столе компьютера. Невозможно все держать в памяти. И важно, чтобы у вас было место, куда бы вы записывали разные оригинальные мысли, которые пришли в голову. У меня, например, иногда рождается интересное и образное словосочетание, которое через какое-то время становится торговой маркой. Или интересная метафора для классификации. Вначале я не знаю, как ее применить, но со временем она находит свою реализацию. Так с помощью банка идей у меня появилась, например, классификация стилей убеждения или типология манипуляторов. Во-вторых, помните, что любая мысль имеет право на существование. Чаще всего хорошие идеи гибнут под гнетом нашего первичного отрицания и критики. Запомните, критика – главный враг любого креатива. Нет, конечно, оценивать, анализировать и критиковать надо, но явно не на этапе генерации идей. Это полная ерунда, ну что за чушь, бессмыслица. Часто именно так мы почему-то реагируем на свои и чужие мысли, идеи и предложения. Хотя при грамотной доработке, ну, например, при помощи того же метода скампер, из них получилось бы отличное решение. Именно поэтому давайте сформулируем второе правило — Сначала собирай, а только потом критикуй. В-третьих, будьте открыты ко всему новому. Помните, что креативные и гениальные идеи невозможны без большого бэкграунда, опыта и кругозора. Креативность всегда ассоциировалась с отсутствием шор. Чтобы мыслить нестандартно, out of the box, нужны знания из самых разных и неожиданных областей. Чтобы быть креативным, надо выходить из привычной зоны комфорта, ведь рутина — это большой враг креатива. Вы не любитель театрального искусства? Значит, мчитесь на самые громкие театральные премьеры. Вы завсегдатой одного и того же кафе, куда постоянно заходите за любимым кофе? Значит, поставьте перед собой задачу найти новое любимое место. А еще лучше — каждый месяц находить новое любимое место. Заказывайте блюда, которые вы раньше не пробовали. Вместо привычного маршрута «дом-работа-работа-дом» откройте для себя новые неизведанные пути. Направляясь куда-то, замечайте необычные детали в людях, их поведении, архитектуре, рекламных вывесках и так далее. Читайте книги новых для себя жанров. Увлекаетесь художественной литературой? Тогда возьмите в руки популярные книги нон-фикшн. А может быть, вы читаете только бизнес-литературу? Тогда самое время почитать классику. Новые люди, новые эксперименты, новые открытия, новые опыты. Все эти перемены в привычном образе жизни ведут и к переменам в мышлении. В-четвертых, чаще задавайте себе вопросы. Вспомните, как дети постоянно спрашивают «почему?», «почему?», Почему? И поверьте, что каждый ребенок лучше справится с любыми заданиями на креативность, чем взрослый. Все дело в том, что у ребенка нет заданных установок границ и привычек. Вот и вы не бойтесь задавать себе вопросы. Я уверен, что ключевых вопросов для развития креативного мышления три. Первый – почему? Этот вопрос помогает понять причину текущего положения вещей и поставить все под сомнение. Второй вопрос – что если? И Этот вопрос помогает найти новые пути и возможности. И третий вопрос «Почему нет?» Он поможет проанализировать разные ограничения. Почему? Что если? Почему нет? Ну и, наконец, в-пятых, как мы уже сказали, любой навык требует постоянного совершенствования, так что мышцу креативного мышления надо регулярно тренировать. Именно поэтому я предлагаю сразу же перейти к практике. Ответов на эти задания в этой аудиокниге вы не услышите. Оно и понятно. Это творческие задания, которые не имеют правильного или неправильного ответа. Тут важен сам процесс. Некоторые упражнения идеальны для группового выполнения. Так что если вы скоро ждете гостей, вам будет чем заняться вместе. Упражнение первое. Классическое упражнение фигуры. Возьмите чистый лист и нарисуйте 30 кружков. Например, три ряда по 10 кружков в каждом. Ваша задача — дополнить каждый круг чем-то, чтобы получилось новое уникальное изображение. Это может быть символ, предмет, человек, животное, явление, да все что угодно. В идеале делать это упражнение на время. Например, 30 изображений за 3 минуты. Хотите продолжить практиковаться? Тогда используйте вместо кругов другие фигуры и символы, ну, например, крестики. Упражнение второе. Ассоциации. Попробуйте связать данные понятия между собой. Паспорт, пруд, телевизор, грабитель, бутылка, яма, шкаф, ухо, дорога, пингвин. Возможно, любые связи и ассоциации. Самые неожиданные и сумасшедшие. Упражнение третье. Аббревиатуры. Придумайте любое слово, в котором было бы от трех до пяти букв. А теперь представьте, что это не слово, а аббревиатура. Придумайте как можно больше расшифровок этой аббревиатуры. Упражнение четвертое. Классическое упражнение «девять точек». Попробуйте соединить девять точек нарисованных в три ряда, по три точки в каждом, всего четырьмя отрезками. Внимание! Отрывать карандаш от бумаги нельзя. Линия может проходить через каждую точку только один раз. Упражнение пятое. Лишнее слово. Прослушайте предложенные четыре слова. Придумайте как можно больше критериев, по которым одно станет лишним. Ну, к примеру, мы имеем... Мороженое, солнце, морковь, дверь. Критерий первый. Во всех словах есть буква «о», а в слове «дверь» ее нет. Критерий второй. Мороженое, морковь и дверь могут находиться внутри помещения, а вот солнце нет, ну и так далее. Готовы? Поехали. Чем больше критериев, тем лучше. Итак, цепочки слов. Первое. Вино, домино, кимоно, Вселенная. Вторая цепочка слов. Красный, жаркий, туманный, прямой. Третья цепочка слов. Мяч, удар, свинья, плетка. Четвертая цепочка слов. Крыжовник, гусеница, мякоть, икра. Пятая последняя цепочка слов. Веревка, шершень, карусель, метла. Упражнение шестое. Драматург. Выполните это упражнение прямо сегодня. Попробуйте смотреть на любые картинки, например, на иллюстрацию в книге или рекламный постер, и придумывать два-три варианта происходящего. Например, вы видите на уличном баннере, как счастливая женщина ест салат и смеется. Может быть, ее в этот момент смешит фотограф? или во время еды у нее упала вставная челюсть, и ее рассмешил этот форс-мажор, пусть получаются абсолютно глупые ответы. Самое главное — не чувствовать вину за это. Потому что именно с этого и начинается креативное мышление. Упражнение седьмое. Скампер. Представьте, вы производитель стульев. Используйте каждую букву аббревиатуры «скампер», чтобы усовершенствовать свой продукт. Упражнение восьмое. Иероглифы. Найдите где-нибудь изображение египетских иероглифов. Попробуйте их прочитать, предполагая, что они могут означать. Сочините несколько историй, трактуя каждый иероглиф. Упражнение непростое, но если вы постараетесь, вы удивитесь, сколько разных любопытных сюжетов смогли придумать. Упражнение девятое. Слова наоборот. В любом месте, будь то транспорт, улица или, например, сайт, старайтесь читать вывески, объявления, заголовки задом наперед. Поначалу это будет сложно, а потом начнет прекрасно получаться. Это поможет в будущем находить альтернативные решения проблем. Ну что, друзья, выполняйте эти упражнения и удачи вам в развитии креативного мышления.